Тридцать четвертое. Инсаров проснулся поздно, с глухою болью в голове, с чувством, как он выразился, безобразной слабости во всем теле. Однако он встал. «Арендич не приходил?» — было его первым вопросом. «Нет еще», — отвечала Елена и подала ему последний номер триестинского наблюдателя, в котором много говорилось о войне, о славянских землях, о княжествах. Инсаров начал читать, она занялась приготовлением для него кофе, кто-то постучался в дверь. «Риндич», — подумали оба, но стучавший проговорил по-русски, «можно войти?». Елена и Инсаров переглянулись с изумлением, и, не дождавшись их ответа, вошел в комнату щегольски одетый человек с маленьким остреньким лицом и бойкими глазками. Он весь сиял, как будто только что выиграл огромные деньги или услышал приятнейшую новость. Инсаров приподнялся со стула. — Вы не узнаете меня? — заговорил незнакомец, развязно подходя к нему и любезно клоняясь Елене. — лупаяров помните, мы в Москве встретились у Е. — Да, у Е, — произнес Инсаров. — Как же, как же. Прошу представить меня вашей супруге. Сударня всегда глубоко уважал Дмитрия Васильевича. Он поправился Никанора Васильевича. И очень счастлив, что имею, наконец, честь с вами познакомиться. «Вообразите!» — продолжал он, обратившись к Инсарову. «Я только вчера вечером узнал, что вы здесь. Я тоже стою в этой гостинице. Что это за город? Это Венеция, поэзия, да и только. Одно ужасно. Проклятые австрияки на каждом шагу. Уж мне австрияки. Кстати, слышали вы, на Дунай произошло решительное сражение. Тристо турецких офицеров убито. селистрия взята. Сербия уже объявила себя независимую. Не правда ли вы, как патриот, должны быть в восторге? Во мне самом славянскую кровь такая кипит. Однако я советую вам быть осторожнее. Я уверен, что за вами наблюдают. Шпионство здесь ужасное. Вчера подходит ко мне какой-то подозрительный человек и спрашивает, русский ли я. Я ему сказал, что я датчанин. А только вы должны быть нездоровы, любезнейший Никонор Васильевич. — Вам надобно полечиться. — Сударня, вы должны полечить вашего мужа. Я вчера, как сумасшедший, бегал по дворцам и по церквам. Ведь вы были в дворце Дожий. Что за богатство везде? Особенно это большая зала и место Маринофольера. Так и стоит до капитати Прокременибус, обезглавлен за преступление Я был в знаменитых тюрьмах. Вот где душа моя возмутилась. Я, вы, может быть, помните, всегда любил заниматься социальными вопросами и восставал против аристократии. Вот бы я куда привел защитников аристократии, в эти тюрьмы. Справедливо, сказал Байрон, я стоял в Венеции на мосту вздохов. Впрочем, и он был аристократ, да. Я всегда был за прогресс. Молодое поколение — все за прогресс. «А каковы англо-французы? Посмотрим, много ли они сделают Бустропа и Пальмерстон». «Вы знаете, Пальмерстон сделался первым министром». «Нет, что они говорите? Русский кулак, не шутка. Ужасный плут этот Бустропа. Хотите, я вам дам возмездие Виктору Гюго? Нет? Удивительно. Будущее исполнитель проведения. смел немножко сказано, но сила, сила». Хорошо так же сказал князь Вяземский. Европа твердит, башка де клар, глаз не сводясь с синопа. Я люблю поэзию. У меня также есть последняя книжка Прудона. У меня все есть. Не знаю, как вы, а я рад войне. Только как бы домой не потребовали, а я собираюсь отсюда во Флоренцию, в Рим, во Францию. Нельзя так, я думаю, в Испанию. Женщины там говорят удивительные только бедность, и насекомых много. «Махнул бы в Калифорнию, нам русским все ни почем. Да я одному редактору дал слово изучить в подробности вопрос о торговле в Средиземном море. Вы скажете, предмет неинтересный, специальный, но нам нужны, нужны специалисты. Довольно мы философствовали. Теперь нужна практика, практика. А вы очень нездоровы, Никонор Васильевич. Я вас, может быть, утомляю, но все равно я еще посижу немножко». И долго еще трещал таким образом лупаяров и, уходя, обещался побывать. Измученный нежданным посещением мансаров лег на диван. «Вот», — с горечью промолвил он, взглянув на Елену, «вот ваше молодое поколение, иной важничает и рисуется, а в душе такой же свистун, как этот господин». Елена не возражала своему мужу. В это мгновение ее гораздо больше беспокоила слабость Ансарова, чем состояние всего молодого поколения россии она села возле него взяла работу он закрыл глаза и лежал неподвижно весь бледный и худой елена взглянула на его резко обрисовавшийся профиль на его вытянутые руки и внезапный страх защемил ей сердце дмитрий начала она он встрепенулся что рендич приехал нет еще но как ты думаешь «У тебя жар? Ты, право, не совсем здоров. Не послать ли за доктором?» «Тебя этот болтун напугал. Не нужно. Я отдохну немного, и все пройдет. Мы после обеда опять поедем куда-нибудь». Прошло два часа. Инсаров все лежал на диване, но заснуть не мог, хотя не открывал глаз. Елена не отходила от него. Она уронила работу на колени и не шевелилась. «А чего ты не спишь?» — спросила она его, наконец. — А вот, погоди. Он взял ее руку и положил ее себе под голову. — Вот так. — Хорошо. — Разбуди меня сейчас, как только Рендич приедет. Если он скажет, что корабль готов, мы тотчас отправимся. Надо бы на все уложить. — Уложить недолго, — отвечала Елена. — Что этот человек болтал о сражении, о Сербии, — проговорил спустя немного Инсаров. — Должно быть, все выдумал. Но надо, надо ехать. Терять времени нельзя. Будь готова. Он заснул, и все затихло в комнате. Елена прислонилась головой к спинке кресла и долго глядела в окно. Погода испортилась. Ветер поднялся. Большие белые тучи быстро неслись по небу. Тонкая мачта качалась в отдалении. Длинный вымпел с красным крестом беспрестанно взвивался, падал и взвивался снова. Маятник старинных часов стучал тяжко с каким-то печальным шипением. Елена закрыла глаза. Она дурно спала всю ночь. Понемногу и она заснула. Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет, лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно. Ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними. Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают, уж это не пруд, а беспокойное море. Огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку. Что-то гремящее, грозное поднимается со дна. Неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками. Елена узнает их лица, ее отец между ними. Но какой-то белый вихрь налетает на волны. Все закружилось, смешалось. Елена осматривается. По-прежнему все бело вокруг Это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке. Она едет, как из Москвы, в повозке. Она не одна. Рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается. Это Катя, ее бедная подружка. «Страшно становится Елене. Разве она не умерла?» — думает она. «Катя, куда это мы с тобой едем?» «Катя не отвечает». И завертывается в свой салопчик. Она зябнет. Елене тоже холодно. Она смотрит вдоль по дороге. Город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами. Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена. Это Соловецкий монастырь. Там много-много маленьких тесных келий, как в улье. Там душно, тесно, там Дмитрий заперт. Я должна его освободить. Вдруг седая, зияющая пропасть развязается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. Елена, Елена! слышатся голос из бездны. Елена! Раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела. Инсаров, белый, как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись. Ужас, смешанный с каким-то тоскливым умлением, выражался на его внезапно изменившемся лице. — Елена! — произнес он. — Я умираю! Она с криком упала на колени и прижалась к его груди. — Все кончено! — повторил Инсаров. — Я умираю. Прощай, моя бедная. «Прощай, моя Родина!» И он навзничо прокинулся на диван. Елена выбежала из комнаты, стала звать на помощь. Камерьер бросился за доктором. Елена припала к Инсарову. В этом мгновение на пороге двери показался человек, широкоплечий, загорелый. в толстом байковом пальто и клеенчатой низкой шляпе. Он остановился в недоумении. «Рендич!» — воскликнула Елена. «Это вы? Посмотрите, ради бога, с ним дурно! Что с ним? Боже, боже, он вчера выезжал, он сейчас говорил со мною!» Рендич ничего не сказал и только посторонился. Мимо него проворно прошмыгнула маленькая фигурка в парике и в очках. Это был доктор, живший в той же гостинице. Он приблизился к Инсарову. «Синьора», — сказал он спустя несколько мгновений. Господин иностранец скончался, инсеньёры форустьеры э морто от аневризма, соединённого с расстройством лёгких.